Они вернулись поздно. Города Таури предлагали неплохие развлечения для тех, кто не стремился нарушить закон. Астел приветствовала Кея Ванда. Она играла с котом странноватую игру, раскладывая на столе цветные пластиковые пластинки. Кот, поглядывая на вошедших, двигал их лапой, выстраивая в линию. Как закончилась беседа? Вопросом ответил Дач. Нормально. Иди, огад. Не надо так волноваться. Кот спрыгнул со стола и гордо прошёл к выходу, увернувшись от протянутой Томми руки. Конкретно, полковник. Первый сеанс очень короткий. Рошель и Лара уже ушли. Девочку зовут Лара? Да, она сегодня перекрасит волосы. в полной уверенности, что это ее идея, и сменит простые контактные линзы на цветные. Этого хватит? Вероятно. Внешность не главное, остальное сделает ее поведение. Ванда была немногословной. Император вчера вылетел с Индории. Через неделю он будет на Тауре. В городе уже вывешивают флаги империи, сообщил Томми. Все ждут Гре и мы ждём. Есть такой хороший обычай встречи императора. Дети выносят цветы прямо к трапу корабля. Дач присел на край жалобно скрипнувшего столика. Полковник, где вы освоили вербальную психоломку? В армии, с лёгким удивлением, отозвалась Каховский. Приходилось использовать в качестве агентов влияния детей. Нет, но я не думаю, что имеется разница. Главное определить слабое место объекта. У Грея слабость, очень долгая жизнь, ну и то, что он считает наш мир созданным для его желаний. Почему-то Кей промолчал. Ратч умел пить. Шагал задумчиво, смотрел на монтажника, медленно высасывающего второй стакан к Нику. Силовой колпак над их столиком был абсолютно прозрачен. Но звуки гасил превосходно. В самом центре ресторана они сохраняли полное уединение. Браслет на руке Шигала, незатейливое эндрианское украшение, гарантировал конфиденциальность беседы ещё надёжнее. Не понимаю, отодвигая опустевший стакан, сказал Радж. Хотите протекции? Я ведь ещё и не в штате, но могу попробовать. Вячеслав покачал головой. Нет. 3 года проверок это слишком много. Допускаю. Я хочу твоё место. Твоё имя и документы. Если Радж Газанов, монтажник-электронщик второго класса и объенил, то теперь он вновь стал собран. А мой скальп в придачу. Оставь его себе. Вместе с этим Шигал щелчком отправил через стол кредитную карточку. Рач повертел её в руках, медленно опустил на кассовый терминал стола. Глянул на цифры и поднял глаза. Ни одна должность не стоит таких денег, Вячеслав кивнул. Ты шпион, сообщил Газанов. Шигал пожал плечами. С этика? полюбопытствовал врач. Кредитка была выдана планетарным банком Культхаса, и всем было известно, какая корпорация контролировала этот мир. "Побереги здоровье", посоветовал Вячеслав. Ратш вытянул из кармана свою кредитку, положил рядом с карточкой Вячеслава, коснулся сенсоров. "Меня прибьют атановцы", произнёс он. "Я уйду чисто. Купишь себе документы, эмигрируешь, заведёшь маленький бизнес, Газанов вздохнул, пробежался пальцами по клавиатуре, бережно забрал свою кредитку, вернул опустевшую Вячеславу, пригладил ладонью длинную прядь волос, составляющую всю его причёску, окинув взглядом Вячеслава. Собираешься стать похожим на меня? Расплатишься сам. Проигнорировав вопрос, сказал Вячеслав поднялся. Силовой колпак мгновенно исчез. И исчезни с Эндории до рассвета. Выйдя из ресторана, он взял такси. Не потому что спешил. Бригада хирургов отдела ЩИТ ждала его лишь через три часа. Вячеслава раздражал запах эндорианского воздуха, неуловимый, острый запах металла. Хорошо, что Грей избрал столицы Терру. Пока машина скользила по улицам, он еще думал о Газанове. Правильно ли поступил? Впрочем, иногда приятно быть добрым. Особенно, когда это целесообразно. Расходы на чистое устранение будут немногим меньшими, чем выплаченная Раджу сумма. Зато в том вполне реальном случае, если Атан начнет расследование и найдет истинного Газанова, его мнение о причастности к операции с Этика – Оказывается, очень полезным. Иногда быть гуманным выгодно.